Глава 4. Смерть священника. Это произошло на шестой день нашего заточения. Я смотрел в щель и вдруг почувствовал, что я один. Только что стоявший рядом со мной и отталкивавший меня от щель священник Почему ты ушёл в судемоию? Мне показалось это подозрительным. Беззвучно ступая, я быстро двинулся в судемоию. В темноте я услыхал, что священник пьёт. Я протянул руку и нащупал бутылку бургундского. Несколько минут мы боролись. Бутылка упала и разбилась. Я выпустил его и поднялся на ноги. Мы стояли друг против друга, тяжело дыша, сжимая кулаки. Наконец я встал между ним и запасами провизии и сказал, что решил ввести строгую дисциплину. Я разделил весь запас продовольствия на части так, чтобы его хватило на 10 дней. Сегодня Он больше ничего не получит. В нём он пытался снова подобраться к припасам. Я задремал было, но сразу встепенулся. Весь день и всю ночь мы сидели друг против друга. Я смертельно устал, но был твёрд. Он ныкал и жаловался на нестерпимый голод. Я знаю, что так прошли лишь Одна ночь и один день, но мне казалось тогда, и даже теперь кажется, что это тянулось в целую вечность. Постоянные разногласия между нами привели, наконец, к открытому столкновению. В течение двух долгих дней мы перебранивались в полголоса, спорили и рекались. Иногда я терял самообладание и бил его. Иногда ласково убеждал. Раз я даже попытался соблазнить его последней бутылкой бургундского. В кухне был насос для дождевой воды, откуда я мог напиться. Но ни уговоры, ни побои не действовали. Казалось, он сошёл с ума. Он по-прежнему пытался захватить провизию и продолжал разговаривать вслух сам с собой. Он вёл себя очень неосторожно, и мы каждую минуту могли быть обнаружены. Скоро я понял, что он совсем потерял рассудок. Я оказался в темноте наедине с ушедшим. Мне думается, что и я был в то время не вполне нормален. Меня мучили дикие ужасные сны. Как это ни странно, но я склонен думать, что сумасшествие священника послужило мне предостережением. Я напряженно следил за собой и поэтому сохранил рассудок. На восьмой день священник начал говорить, и я ничем не мог удержать поток его красноречия. «Это справедливая кара, О Боже!» Повторял он поминутно, справедливо я. Порази меня и весь род мой. Мы согрешили, мы впали в грех. Повсюду люди страдали, бедных смешивали с прахом, а я молчал. Мои проповеди, сущие безумие, о, Боже мой, что за безумие? Я должен был восстать и, не щадя жизни своей, призывать к покаянию, к покаянию. Угнетатели бедных и страждущих. Гора ещё дисница, Господня. Потом он снова вспомнил о провизии, к которой я его не подпускал, умолял меня, плакал, угрожал. Он начал повышать голос. Я просил не делать этого. Он понял свою власть надо мной и начал угрозить, что будет кричать и привлечёт внимание марсиан. Сперва это меня испугало, но я понял, что уступия наши шансы на спасение уменьшились бы Я отказал ему хоть и не был уверен, что он не приведет в исполнение своих угроз В этот день во всяком случае этого не произошло Он говорил всё громче и громче весь восьмой и девятый день Это были угрозы, мольбы, порывы полубезумного, нагоречевшего раскаяния в небрежном, недостойном служении Богу Мне даже стало жаль его. Немного поспав, он снова начал говорить, на этот раз так громко, что я вынужден был вмешаться. Молчите, умолял я. Он опустился на колени в темноте возле котла. Я слишком долго молчал. Казал он так громко, что его должны были услышать в яме. Теперь я должен свидетельствовать. — Горе этому беззаконному граду! Горе, горе, горе, горе обитателям земли! Ибо уже прозвучала труба. «Замолчите — Замолчите! — прохрепел я, вскакивая, ужасаясь при мысли, что марсиане услышат нас. — Ради Бога, замолчите! Нет — Нет! — воскликнул громко священник, поднимаясь и простирая вперед руки. — Из реки! Слово Божие в моих устах! Три прыжкал и начетился у двери в кухню. Я должен свидетельствовать. Я иду. Я ведь так уже долго медлю. Я схватил секач, висевший на стене, и бросился за ним. От страха я пришёл в бешенство. Я настиг его посреди кухни. Поддаваясь последнему порыву человеколюбия, Я повернул остриё ножа к себе и ударил его рукояткой. Он упал ничком на пол. Я шатаясь, перешагнул через него и остановился, тяжело дыша. Он лежал, не двигаясь. Вдруг я услышал шум снаружи. Как будто осыпал старушка турка. И треугольное отверстие в стене закрылось. Я взглянул вверх и увидел, что нагорукая машина двигается мимо щели. Одно из щупалец извивалось среди обломков. Показалось второе щупальце, заскользившее по рухнувшим балкам. Я замер от ужаса. Потом я увидел нечто вроде прозрачной пластинки, прикрывавшей чудовищное лицо, и большие темные глаза марсианина. Металлический спрут извивался, щупальца медленно просовывалась в пролом. Я отскочил, споткнулся о священника и остановился у двери судомойни. Щупальца просунулась яжда над бы в кухню, извиваясь и поворачиваясь во все стороны. Я сколько секунд я стоял как зачарованный глядя на его медленное толчкообразное приближение потом тихо вскрикнув от страха бросился в судомою я так дрожал что едва стоял на ногах открыв дверь в угольный подвал я стоял в темноте глядя через щель в двери и прислушиваясь любителю ли меня орсианин что он там делает в кухне что-то медленно двигалось задевало за стеной с лёгким металлическим побрякиванием точно связка ключей на кольце затем какое-то тяжёлое тело я хорошо знал какое по волоклос по полу кухни отвёр Я не удержался, подошел к двери и заглянул в кухню. В треугольном, освещенном солнцем отверстии я увидел марсианина в многорукой машине, напоминавшего Бриарея. Он внимательно разглядывал голову священника. Я сразу же подумал, что он догадается о моем присутствии По глубокой ране я пополз в угольный погреб, затворил дверь и, в темноте, стараясь не шуметь, стал зарываться в уголь и наваливать на себя дрова. Каждую минуту я застывал и прислушивался, не двигается ли наверху щупальца марсианина. Вдруг легкое металлическое побрякивание возобновилось и я не мог. Щупальце медленно двигалось по кухне. Все ближе и ближе. Оно уже в судомойне. Я надеялся, что оно не достанет до меня. Я начал горячо молиться. Щупальце царапнуло по двери погреба. Тупила целая вечность почти невыносимого ожидания. Я услышал, как стукнула Щеколда. Он отыскал дверь. Он отыскал дверь. Марсиани не понимают, что такое двери. Щупальце провозилось со щеколдой не более одной минуты. Потом дверь отворилась. В темноте я лишь смутно видел этот гибкий отросток, больше всего напоминавший хобот слона. Щупальце приближалось ко мне, трогало и ощупывало стену. куски угля, дрова, потолок. Это был словно тёмный червь, поворачивавший свою слепую голову. Ещё послышалось каблуком моего ботинка. Я чуть не закричал, но сдержался, вцепившись зубами в руку. Но всё было тихо. Я уже начал думать, что оно исчезло. Тук. Неожиданно щёкнув, оно схватило что-то. Мне показалось, что меня и как будто стало удаляться вглубь. Но я не был в этом уверен. Очевидно, оно же хотело кусок угля. Воспользовавшись случаем, я расправил онемевшие члены и прислушался. Я горяче омолился про себя о спасении. Я не знал, тянется оно до меня или нет. Вдруг сильным коротким ударом она захлопнула дверь погреба. Я слышал, как оно шуршало по кладовой, слышал, как передвигались жестянки с бисквитами, как разбивалась бутылка, потом новый удар в дверь погреба, потом тишина. И бесконечно томительное ожидание. Ушло. Наконец я решил, что ушло. Чупальца больше не возвращалась в угольный погреб. Но я пролежал весь десятый день в темноте. зарывшись в угол, не смея выползти даже чтобы напиться. Страшно хотелось пить. Только на одиннадцатый день я решился выйти из своего убежища.